меня больше не любит? Ой, Валька, а что случилось -то? Почему ты так думаешь? Вот, вот, с того дня, вот как мы Ага. я будила его каждое утро поцелуем Ой, как романтично да. Он возвращал мне поцелуй, я его а -а -а. снова снова он брал меня а -а -а. на руки а -а -а. И ну, в общем, ну ты сама понимаешь, вот так вот мы будились А, -а, -а. а, -а, -а теперь? А вчера, была годовщина когда все на нации свадьбы, ты знаешь, что мне он подарил? Долина Кланка объявляет беспрецедентную акцию! Соберите 500 оберток от бульонного кубика Долина Кланка и выиграйте бесплатное лечение язвы зелудка! Оля, а у тебя в детстве были клички? Да. А какая? винни А это почему? Потому что, ты была кругленькая и пухленькая, да? Нет, потому что все друзья свиньи были! Сидит музык на рынке, продает картошку. Подходит покупатель, спрашивает. Сбраса картошки-то? Да ну, труха смотреть тошно. Они не морозная? Ты чё, не видишь, вся синяя? А глазков-то много? А да это заморется выковыривать. А что тогда продаешь? А что, мне одному её зрать, что ли? <смех>